Лидия положила перед девушкой пачку шибки, щелкнула на счетах. «Еще чего?» «Хлеб!» Лидия указала на хлебную полку. Девушка подошла и взяла первую попавшуюся буханку. «Тоже неправильно. Хлеб так никто днем не покупает. Надо сначала вилкой пощупать, не черствую ли. Утром, когда только привезли, можно смело брать, а сейчас нет. Наверняка Лидия к утренним остаткам еще вчерашних добавила». Так что лучше щупать. Наверное, все-таки из города. Из большого, где хлеб часто привозят. Буханка черного. Лидия щелкнулась счетами. Еще. В магазин вошел мелкий пацан с рюкзаком. Было ему лет десять. Рюкзак выглядел гораздо старше. Мелкий поглядел на свисающие с потолка липкие ленты, усеянные мухами, и хихикнул. Одет в куртку. Вроде летческая, но не кожаная, а брезентовая, с карманами и ремнями. На молнию застегнута и явно со взрослого плеча. И еще девушка поглядела на полке, еще бланшированный минтай, сказал мелкий, отвлекшись от мух. Три э, четыре. Продавщица Лидия достала с полки банки. И борщ, добавила девушка. Две банки. Борщ в стеклянных банках совершенно несъедобен. Как-то мама уехала в командировку, и отец сварил этого борща. Так соседской свинье и отдали. Лидия выставила на прилавок борщ, щелкнула счетами, взяла из кучки скомканных денег три рубля. «Туристы, что ли?» усмехнулась Лидия снисходительно. «Туристы, — девушка собрала оставшиеся деньги, — у нас каникулы». «Понятно, у всех каникулы». Мелкий в куртке сгрузил продукты в рюкзак. Девушка закинула рюкзак на плечо, поправила, взяла с прилавка сигареты, внимательно их изучила и убрала в карман штанов, после чего оба направились к выходу. «А сдачу?» – удивленно спросила молодая продавщица. Девушка и мелкий остановились, переглянулись. «Сдачу забыли», — Лидия насыпала в миску медиков. Девушка вернулась и выгребла монеты из миски, после чего они с парнем удалились. «Психи», — шепнул Недюшка, — «их летом выпускают, вот они и рыщут». «Вряд ли психи», — подумал я, — «скорее из дома сбежали». Позапрошлым летом один из второй школы удрал на Байконура ракеты смотреть, поймали лишь в Казахстане. «Тебе только масло?» — спросила Лидия. Я расплатился за масло, убрал бутылку в лесковую сетку. Вышли на улицу. Ни девчонки с рюкзаком, ни мелкого пацана, видно, не было, видимо, на пионерскую свернули. Руки замаслились от бутылки, я сорвал подорожник и вытер. «Психи из Эстонии», — сказал Дюшка. «Почему из Эстонии?» — не понял я. «Там все белобрысые, как эти», — пояснил Дюшка. «По-русски плохо понимают. Разговаривают не так. Консервы с хлебом купили. Денег много у них. И почему тогда психи? Может, туристы?» «Может, и туристы», — согласился Дюшка. «Может, на байдарках плывут. У меня тетка в Эстонии живет, так там многие на байдарках любят. Вот поплыли на байдарках, перевернулись, остановились еды купить. Все-таки, наверное, на самом деле, туристы, консервы купили рыбные». Суп из них легко варить. Хотя из ментая плохой суп, лучше кильку, уж тогда, или сайру. Да кто их знает, вдруг у них в Эстонии как раз так и варят. Она не курит, сказал вдруг Дюшка. Не курит. Зубы белые, пояснил он, и ногти не пожелтели. Братан всего месяц смолит. А и зубы пожелтели, и ногти. Зачем ей тогда сигареты, спросил я. Не знаю, может, моль травить. — Моль, лучше папиросами, — возразил я, — или махоркой так дешевле. — Ну, не знаю, какая разница, пойдем на мост. — Зачем, — не понял я. — Да просто. — Не хочет домой возвращаться, — подумал я, — сорняки полоть не хочет, через мост длиннее. — Посмотрим, как старшаки ныряют, — придумал повод Дюшка. На той неделе один до воды не долетел, об опору грохнулся и руки сломал, а? Орал, как ненормальный. Мне тоже домой особо не хотелось, не потому что сырники, а потому что делать нечего. Масло купил, но сразу пошлют за гвоздями. Вообще-то нас всем классом в июне хотели бросить на лесопосадки. Но передумали, решили вместо лесопосадок в июне отправить на картошку в сентябре. Жаль, лесопосадки лучше. Идешь с сейлкой, с лопатой, саженцы в борозды закапываешь и все дела... И работа обычно до обеда, потому что после обеда саженцы заканчиваются, и можно домой спокойно отчаливать. Да и обед у леспромхозовцев всегда хороший. Привозят из рабочей столовой борщ, котлеты с пюре, пельмени. А на картошке одним макароны с хлебом. И работать с утра до вечера, а то пойдут дожди, а то картошка загниет, а то план не выполнится, агроном бешеный на мотоцикле надзирает. Чуть ли не с кнутом по полю бегает, матерится хуже пастуха. Хижина дяди Тома сплошная. И холодно уже в сентябре. Я бы лучше месяц сосны сажал, чем неделю картошку копал. «Пойдем на мост, а?» — снова предложил Дюшка. «В машины, что ли, поиграем?» «В машины интересно вообще-то. Мост делится. Одна сторона моя, другая Дюшкина. С чьей стороны машина показывает, что ты выиграл». А кто проиграл, тому фофен. В прошлый раз играли, так с моей стороны военная колонна пошла. Я Дюшке двадцать семь безжалостных подряд вколотил до шишки. С тех пор Дюшка отомстить хочет, он злопамятный. — На что? — спросил я. — Как обычно, — Дюшка потрогал лоб. — На щелбаны. — А лоб не треснет, — усмехнулся я. — Не треснет, не боись. Дюшка потер лоб. Отправились к мосту, а мне что? Мне в таких играх почему-то везет, а если и проигрывают, то не сильно. Никак, Дюшка, он проигрывает почти всегда, что в мост, что в Орлянку, но чем больше проигрывает, тем больше ему играть хочется. Вот он все про 50 копеек юбилейные рассказывает, ну, что нашел на прошлой неделе, вроде как удача улыбнулась, врет. а если и нашел, тут давно купил на них лотерейный билет и теперь ждет выиграть холодильник. Речка у нас под холмом, а сам город на холме. Идти можно вдоль дороги, а можно через парк. Пошли через парк. Дюшка всегда через парк ходит, но не природой полюбоваться, а с интересом. В парке на самом верху холма пив-бар. Под вечер там собирается народ, многие тут же под деревьями и засыпают. Мелочь у них из карманов просеивается, а у Дюшки глаз цепкий. Ну и бутылок на сдачу можно наискать. В этот раз, правда, никакого прибытка не получилось. Бутылки с утра ханыги собрали. Мелочи Дюшка не нашел, только лимонадные крышки блестели. Их Дюшка собрал, он их набивает у себя в будке на стену, чтобы было похоже на подводную лодку. На мосту никого не было, ни купальщиков, ни рыбаков, эти к вечеру подтянутся. Мы с Дюшкой встали на середине, стали плевать в воду и ждать машин. Удача оказалась на моей стороне, как обычно, со стороны города показался молоковоз. Дюшка скрипнул зубами и подставил лоб. Сразу за молоковозом покатил кировец с прицепом, И Дюшка тут же получил еще один полновесный и посмотрел на меня с ненавистью, хотя сам же предложил играть. Я его за уши не тянул. После Кировца, изрядно пошатавшего деревянный мост, никаких машин долго не казалось, но потом притарахтела зеленая колхида и снова с моей стороны. — Да что такое-то? — шмыгнул носом Дюшка. — А я приготовился пробить третий фофан. нарочно, долго и угрожающе складывал пальцы в могучую комбинацию, чтобы третий удар оказался сокрушительней предыдущих, и даже вспомнил сказку про папа и балду, и сказал зловеще «Как со третьего щелчка выпал мозг у старичка», и уже приготовился прописать дюшки по полной «Смотри-ка!» Дюшка отпрыгнул от третьего фофана и показал пальцем на противоположный берег. «Я посмотрел, чего уж, хотя и подумал, что сейчас Дюшка не выдержит и пустится позорно бежать. А пусть. Если убежит собака, я с ним больше ни во что играть не стану». «А вот и психи», — сказал Дюшка. Колхида проскрепела мимо. Девчонка и мелкие в куртке не по размеру, которых мы встретили в продуктовом, сидели на бревнах у воды. Видно было, они только что сюда явились, потому что пацан стягивал с ног сапоги, а девчонка доставала из рюкзака продукты, минтай в банках и хлеб. «Вот они где», — ухмыльнулся Дюшка. «Голубчики». Мы стояли на мосту и смотрели. Девчонка достала нож. «Ого, какой режек!» с уважением прошептал Дюшка, четкий. Четкий точно, о таком я уже давно мечтал. То есть мечтал я о финке с наборной ручкой, но этот нож был всяко лучше любой финки. Я такой и не видел раньше и не знал толком, как он называется. С черной рукоятью, с небольшой гардой, спилкой пилкой поверху лезвия, видимо, какой-то охотничий или военный, причем... Издали видно, что не самодело, а фабричная работа. «Это нож аквалангиста-диверсанта», — тут же сказал Дюшка. «Помнишь «Спасите конкорд»?» «Я рассказывал его, мы в марте в Москву к тете Гале ездили, с папкой в кино ходили». «Спасите конкорд» Дюшка рассказывал раз пять. «Фильм отличный, жаль, до нас только года через два дойдет». Да и то весь клееный-переклеенный и в подергушках. Точно говорю, нож боевого пловца. В «Спасите Конкорд» как раз такие. Там, когда Броуди... Дюшка замолчал, потому что девчонка стала открывать консервы. И открывала она их тоже совсем не так. Как нормальный человек открывает ножом консервы. Банку ставят на ровную поверхность... Острия на крышку и потыльнику ножа бьет ладонью раз-раз-раз и готово. При желании и осторожности можно и складинчиком так открыть. А девчонка поступила по-другому, как-то дико. Она положила банку на бревно, не сильно размахнулась и разрубила ее пополам. Так аккуратно. что половинки не смялись и не разлетелись по сторонам, а остались на бревне, лишь масло из разреза вытекло. Девчонка дождалась, пока масло совсем стечет, взяла половинку банки и протянула пацану. Тот схватил и стал есть руками, выбирал куски минтая и ел, потом он также и другую половину слопал, а девчонка разрубила следующую банку. Сама она достала из рюкзака хлеб и ела его, откусывая по краям кусочки. Пацан быстренько уплел и вторую банку. «Отличный режек!» — восхищенно прошептал Дюшка. «Таким лом перерубишь!» Из рюкзака показалась и третья банка. «Как-то неправильно она банки открывает», — сказал Дюшка. «Кто так открывает?» — он замолчал. Девчонка, кажется, поняла, что она что-то делает не так. Третью банку она открыла иначе. Установила ее на ребро, то есть на бок, на ту часть, где этикетка наклеена, короче. После чего резким и точным движением отсекла ножом крышку. Руками она есть не стала, стала ножом с лезвия. «В Эстонии что, все так?» спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Дюшка. «Там все как-то по-своему. Тетка из Сталина, Присылала посылку, так в ней мармелад в тюбиках, как из под зубной пасты, клубничный. Эти тюбики нам Дюшка показывал, правда, мармелада в них никакого не осталось. Дюшка все через соломинку выел. — А может, это эстонский такой способ? — спросил я. — Панки открывать рыбацкий. Не знаю, говорю же, там в Эстонии такая глушь, что в некоторых местах на хуторах электричества нет. Может, они из такого хутора... Дикий из леса. У девчонки вон свитер весь дырявый, а братец ее вообще в обдергушке. С чего-то решил, что он брат. Похоже. И действительно, я пригляделся и увидел, что они действительно похожи. Дюшка все-таки приметливый. Все жадины приметливые, вечно глядят, что замышать. И камни метко кидает, а стреляет плохо, слишком торопливые, ну и раздерганные, само собой. Пацан тем временем доел рыбу и приступил к хлебу, оторвал от буханки половину и принялся откусывать и жевать. Дюшка тут же забурчал животом и вздохнул, вечно голодный. Говорил, надо тоже купить. Да, интересно все это. Черный хлеб, без соли, без масла, без чая, в сухомятку. Совсем туристы. Проголодались, вот и объедаются теперь. На молокозавод бы зашли, там сливки всегда продаются, денег-то полно, купили бы сливок. Пацан набил за щеки хлеба и теперь медленно и устало жевал, помогая руками, надавливая ими на щеки с двух сторон сразу. Буханку отложил рядом на бревно. Девчонка тоже утомилась и хлеб уже не ела. Просто сидела, морщилась от солнца и зевала. Бордовый свитер на ней болтался явно с чужого плеча, как и куртка на пацане. Я сам едва не раздевался От жары, от солнца, от бликов на воде, от ветра, который растерял к полудню свою свежесть и стал походить на прозрачный пар. Солнечный удар получить не хватало, и самолет высоко-высоко, каждый тут полдень. — Давай под мост залезем, — предложил Дюшка, — там не так жарко. «Давай лучше домой», — в ответ предложил я, масло надо занести. «А психи?» — с разочарованием поинтересовался Дюшка. «Мы же хотели за психами понаблюдать. Я не хотел. Да и вообще подсматривать за людьми некрасиво. Нет, мы вроде как и не подсматривали, стояли себе на мосту, воздухом дышали, а психи сами в поле зрения попали. Но все равно нехорошо. Мы же не на реку смотрели, а именно на них...» Разглядывали, обсуждали. Некрасиво. «Брось», — Дюшка сощурился, — «что дома делать?» «А тут психи. Ты когда-нибудь настоящих видел?» «У меня соседи психи», — сказал я. «Они помидоры с зелеными едят». «На самом деле едят. Чупровы. Помидоров у них много, пологорода. Так они никогда не дожидаются, пока те начнут желтеть, прямо так с куста зелеными и едят». Сядут вокруг и едят. Едят, соком обливаются, смотреть противно, а им ничего. Это не считается, — возразил Дюшка. Мало ли кто зеленые помидоры ест. они их без соли едят. Ну и что? Вот ко мне братан из Перми приезжал. Он вермишель с сахаром ест, и ничего не псих. А эти-то психи сразу же видно. Кто же консервы с черным хлебом ест? Изжога потом замучает. Вдруг... Пацан ойкнул, подпрыгнул и хлопнул себя по шее. Оса, наверное, или слепень, или шершень. Слишком высоко он подпрыгнул, как от шершня. Шершень так куснет, что неделю потом шишка. Так вот, парень ойкнул, подпрыгнул и столкнул полбуханки в реку. Течение ее подхватило и стало выносить к середине. Пацан тут же соскочил с бревна, и вступил в реку прямо в куртке, не раздеваясь. Соть речка довольно глубокая, особенно за Липовкой, если... да и под железнодорожным мостом самой водится, по слухам, чуть ли не в человеческий рост. Но здесь, у деревянного моста, она разливается широко, и глубина получается небольшая. Пацану этого вполне хватило. Он шагнул и тут же провалился с головой, Всплыл и уцепился за куст, торчащий над берегом, засмеялся. А сестра его, она тоже шагнула в воду, тоже с головой, но не всплыла. Ухнула и все, нету. Бульк и тот не сильный получился. Ничего себе, прошептал Дюшка, утонула. При мне еще никто не тонул, хотя в нашем городе то и дело кто-то тонет, но это обычно за дамбой. там глубоко, а мы туда купаться не ходим, а на нашей части реки утонуть трудно, если нарочно не стараться. А девчонка, кажется, старалась. Как булькнула у берега, так и не всплыла. Наверное, на топляк головой наткнулась. Топляков в реке хватает, сплав же, многие о топляк стукаются и ноги ломают. Надо было спасать эту дурочку, пока не поздно. Я побежал по мосту к берегу, по пути прикидывая, что делать. Сам плавал я плохо. Не тонул, конечно, но на воде держался, но до сих пор соть по глубине не переплывал. Так вот, бежал по мосту и думал, как ее вытаскивать. Кажется, утопленников надо за волосы доставать так удобнее или по затылку стукать, чтобы не барахтались. А искусственное дыхание прямо на плаву делать... В школе рядом с кабинетом НВП как раз такие плакаты есть, там все объясняется. Правда, я сильно сомневался, что смогу все эти мероприятия осуществить, но не стоять же и стуканом. Человек тонет, надо что-то делать. Я добежал до конца моста и почти спрыгнул с насыпи, но услышал «Стой!» Дюшка махал, руками указывал на реку. Я посмотрел. Девчонка всплыла на середине, всплыла и теперь догоняла кусок хлеба. Интересный у нее стиль плавания был. очень быстро и кажется, что руки и ноги не двигаются только голова над водой. Понятно спасать ее не надо, она сама кого хочешь спасет. Я направился обратно к дюшке. Пацан продолжал висеть на Иве. Он никак не мог выбраться на скользкий берег, срывался и снова повисал на кусте. На осиное гнездо издали походил. Девчонка тем временем догнала хлеб и теперь возвращалась с ним обратно. В этот раз она плыла наискосок против течения, на... но скорости при этом не потеряла. «Я же говорил! Сумасшедшие!» — с восторгом прошептал Дюшка. «Настоящие!» «Ну, мне почему-то не хотелось, чтобы девчонка была ненормальной. Пусть немного странной из Эстонии, но ненормальной». «Хотя я с ней и не знаком совсем, мне-то что?» «Почему сумасшедшая?» сумасшедшие? спросил я. «Ты бы поплыл за куском хлеба?» — спросил Дюшка. «Я? Нет. Но, может, у них в Эстонии другие обычаи?» «Может, кто его знает?» «Она может и из Ленинграда быть», — предположил я. «В Ленинграде к хлебу свое отношение». «Из Ленинграда?» — спросил Дюшка с сомнением. Ну, если из Ленинграда. Слушай, они не похожи на ленинградцев. У меня сеструха двоюродная в Ленинграде живет, так она знаешь, как одевается. Девчонка добралась до берега, вылезла, положила хлеб на бревно, а затем сняла с куста своего братца. С обоих стекала вода. Но ни пацана, ни девчонку это совсем не смущало. Они продолжили обед. Девчонка лишь рукава у красного свитера подтянула, а пацан и куртку снимать не стал. Хлеб размок. Девчонка чуть подумала, потом отжала из буханки воду. Получился мякиш размером с кулак. — Могу поспорить, сейчас есть будут, — хихикнул Дюшка. — Да брось, кто будет такое есть, но Дюшка оказался прав. Девчонка откусила от мякиша, стала жевать. «Мне кажется, они шпионы», — сказал Дюшка. «Ты же говорил, психи», — напомнил я. «Я передумал».